Глава сорок Найл приезжает в райский уголок. Ветви деревьев не уберегают его от тяжеленных капель дождя. Вилла тоже страдает от шторма. Ставни болтаются на петлях. Детектив вынужден наклониться вперед, чтобы, несмотря на свой вес, преодолевая напор ветра, подняться по ступенькам. Он промок насквозь. Записную книжку Саши Милберн постигла та же участь. Страницы слиплись. Лили открывает дверь. Совершенно очевидно, что она испытывает сильный стресс, зато хотя бы выполнила его инструкции и осталась дома. Девушка закрывает дверь на Щеколду и ведет Найла в кухню, где за столом сидит Филипп Эверард. Для Соломона большое облегчение видеть его здесь. Чтобы вернуть Леди Ви домой, ему понадобится помощь ее союзников. Когда он входит в помещение, актер встает, он явно жаждет новостей. Но в этот момент, прежде чем кто-то успевает произнести хоть слово, в заднюю дверь входит Уэсли Джилберт. «Я проверил участок», — говорит он. «Кто-то недавно побывал в сарае. Замок взломан, и я нашел кусок веревки. Думаю, это туфля Леди Ви». Он кладет на стол одну босонушку на высоком каблуке, и Лили мрачно кивает. «Это точно ее». «Нам нужно работать в команде», — говорит Найл. Похоже, они держали Леди Ви в ее же собственном сарае, просто чтобы утереть нам нос. У нас три главных подозреваемых — Декстер Адебайо, Кит Белмонт и доктор Пейкфилд. Декс и Кит ушли с вечеринки рано, а Пейкфилд исчез из больницы как раз тогда, когда напали на Леди Ви. Он завладел записной книжкой Саши, и у него было достаточно времени, чтобы захватить Леди Ви и где-нибудь спрятать ее». Складывается впечатление, что пастор ел лжет, но он не наш убийца. После поминальной службы он не успел бы добраться от бамбуковой церкви до звездочета к тому моменту, когда напали на Сашу, однако он утаивает информацию. «Я продолжаю считать, что к этому делу как-то причастна морская греза, но у меня нет полномочий на обыск». Джилберт заговаривает первым. Сейчас, как никогда, очевидно его военное прошлое. Его плечи расправлены, он стоит по стойке смирно, словно его опять призвали к оружию. «Сначала мы должны проверить Декстера. Этот тип знает обо всем, что здесь происходит». «Думаю, он попутно торгует наркотиками», — говорит Найл. «Не исключено, что Декстер жестко обращается со своей женой. Он может быть достаточно нестабилен, чтобы осуществить все эти нападения». Лили качает головой. «Он всегда казался мне порядочным». К сожалению, многие убийцы тоже кажутся порядочными. Нейл выглядывает в окно. В саду дикий ветер срывает листья и ломает ветки, лужайка Леди Ви вся засыпана ими. Из-за темноты трудно определить состояние океана, но волны яростно обрушиваются на пляж внизу. Детектив переводит взгляд на троих помощников. Лили сняла красное платье и переоделась в джинсы и майку, однако осталась такой же красивой, несмотря на беспокойство. Филипп Эверард сутулился над столом, его пальцы выбивают быстрый ритм. «Мы теряем время. Если быстро не найдем Ви, этот ублюдок пригвоздит ее к океанскому дну». «Кто-то должен прочесть Сашину записную книжку», — говорит Найл. «Она постоянно наблюдала за островом, там могут оказаться важные улики». «Хочешь, я займусь этим?» — вызывается Филипп. «В свое время я прочитал немало паршивых сценариев». «Ваша помощь будет кстати, спасибо. Уэсли, вы могли бы патрулировать дом на тот случай, если кто-то рыскает вокруг? Помните, у убийцы есть ключ. Лили, я хотел бы, чтобы ты вместе со мной встретилась с Декстером и его женой. Она почувствует себя увереннее в твоем присутствии». Уже два ночи, когда Найл и Лили под проливным дождем бегут вниз по дороге к хижине Адыбайо. Детективу нужно выяснить, какое алиби есть у Декстера на вторую половину дня и вечер. Ведь у него было все, что нужно убийце, от возможности использовать быстроходный катер до отличного знания привычек жертв благодаря своим ежедневным визитам в Убезила. Опыт Давинга также делает его наиболее вероятным преступником. Характер Декстера сильно изменился, и теперь ясно, что он долгое время скрывал темную сторону своей натуры. Найл тяжелым кулаком ударяет в дверь. Удары сыплются с минуту, прежде чем на пороге появляется жена Дебайо. Шерл выглядит старше, чем помнит Найл. «Декса нет», — говорит она, адресуясь к Лили. После вечеринки он кому-то пошел, чтобы пить дальше. «Шерл, мы можем поговорить?» — спрашивает Найл. «Мы ненадолго». Шерл приглашает их в дом. Там полнейший беспорядок. На скамейке рядом со стопкой приготовленного глажки белья свалены газеты. Ничто не указывает на то, что у Декстера есть побочный заработок. Он наверняка купил бы новый холодильник вместо того антикварного чудовища, которое громко гудит в углу, словно вот-вот взорвется. Шерел освобождает место на диване, чтобы гости могли сесть, затем сама садится на краешек стула напротив и принимается сковыривать с ногтей лак. «Ты можешь рассказать нам, чем занимался Декс в последнее время?» «Работала и тусовался в Убейзилла, как всегда», — отвечает женщина усталым голосом. «Он мне мало что рассказывает». «Шерл, мне нужны все подробности». Найл разваливается на диване с таким видом, будто никуда не спешит. «Чем раньше ты начнешь говорить, тем быстрее мы уйдем. Но сначала я должен тебя кое о чем спросить. Декс бьет тебя?» Лили ласково дотрагивается до ее руки. «Все в порядке, вы можете спокойно рассказать нам». «И долго это продолжается?» Шерл хочет возразить, но в следующее мгновение морщится. «В этом году что-то пошло не так. Я почти не узнаю его». «В каком смысле?» «Не знаю, что с ним случилось, но я не могу до него достучаться. И не могу предугадать, что разозлит его. Раньше он взвивался, когда я что-то говорила или делала» а сейчас впадает в бешенство вообще без всякой причины». Найл чувствует, как горлу подкатывает тошнота. Он снова вспоминает женщину из Оксфорда. «Отсутствие причин Шерл тоже может стать достаточно веским основанием для физического насилия. Я позабочусь о том, чтобы такое не повторялось. Однако сейчас мне нужно знать, когда ты в последний раз видела его. Сразу после того, как напали на Сашу Милберн, он был в ее доме» а потом пришел на вечеринку. Тебе известно, где он сейчас? В последнее время Декс сам устанавливает для себя правила. Скажи, он когда-нибудь ходил на своем катере к той большой яхте, что стоит за пределами Британия-Бэй? Несколько раз он доставлял экипажу пиво и сигареты. Они хорошо платили ему, но денег я не видела. Прежде чем уйти, Найл уточняет, есть ли у Шерл возможность пожить у кого-нибудь. И настаивает, чтобы она позаботилась о своей безопасности. Еще рано высказывает свои предположения о том, что Адыбая, возможно, причастен к серии жестоких убийств. Но неожиданно на поверхность вылезает комплекс вины Найла, прежде чем он успевает задавить его. От жутких образов у него начинает кружиться голова, и сержант вынужден опереться на поручень на крыльце. Он вспоминает женщину, которую подвел 25 лет красивая и испуганная». «Она была не сильно старше тебя», — бормочет он. Лили подходит к нему. «Что это на тебя нашло?» «Я не должен был соглашаться на эту должность». «Ты слишком много работаешь, вот и все. Расскажи, что не так». Нейл наконец-то находит в себе силы выдохнуть. «Там, в Оксфорде, меня вызвали к молодой супружеской паре». Соседи слышали, как женщина кричала, но оба раза, когда я приходил к ним, муж был дома. Она ничего не рассказывала, больше молчала, а я неправильно истолковал ее молчание. Я чувствовал, что парень опасен и хотел арестовать его, но начальник велел мне не лезть в это дело. Он сказал, что мы сможем прищучить его, только если она даст показания, а давить на нее я не имею права, так как это было бы нарушением закона о насильственных действиях. Муж сорвался с катушек неделю спустя. Я нашел эту женщину в багажнике ее же машины на одной проселочной дороге. Все тело было в ножевых ранах. Тот тип получил 18 лет, только ничего уже нельзя было изменить. Он чувствует на спине тепло ладони Лили, но боится смотреть ей в глаза. «Твой начальник, Соломон, принял неправильное решение. Ты сделал все, что мог». «Я допустил, чтобы она умерла». Меня до сих пор не покидает ощущение, что нужно уволиться из полиции. Я перевелся сюда в надежде, что смогу принять решение. Ладонь Лили все еще лежит на его спине. Прости себя. Все на мюстике видят, какой ты порядочный человек, и как велико твое желание делать добро. Пусть это будет на его совести, а не на твоей. Спокойная уверенность Лили наконец-то пробивает броню Соломона, и его взгляд проясняется.